Глава 25. Провал за провалом. Как только мы выходим из заклинательного зала, Джексон останавливает меня, положив руку на моё запястье. "В чём дело?" спрашиваю я, желая потратить как можно больше времени на путь в библиотеку, которая начинает вызывать у меня всё больший и больший страх. "Тебе что-то нужно?" "Нет, не мне, а тебе. Я жду разъяснений." но их нет. Он только склоняет голову на бок и прислушивается, как будто чего-то ждёт. Минуту спустя передо мной уже стоит Микай с большой чёрной курткой в руках, курткой Джексона. Ухмыльнувшись и отвесив поклон, он протягивает куртку мне так церемонно, будто я королева. «Возьми, моя госпожа». И впервые после того, как я очнулась внутри огромного магического круга, мне начинает казаться... что всё ещё может закончиться хорошо. В том, как Микай ведёт себя со мной, нет ничего странного. Он улыбается мне, как делает всегда. И я не могу не улыбнуться в ответ. Я приседаю в реверансе и забираю куртку из его рук. Благодарю тебя, мой вассал. Потом вы расскажете мне все детали, но сейчас мне надо на урок. Пока, Грейс. И он исчезает. Наверное, я никогда не привыкну к тому, Как быстро могут передвигаться вампиры. Тебе вовсе не обязательно было просить Микая делать это. Я снимаю свой порванный блейзер и надеваю куртку Джексона, вдыхая его запах. Я знаю, он не сводит с меня глаз, но мне нравится заботиться о тебе. У меня щемит сердце от этих слов и этого его взгляда. Хоть бы знать, как ответить на его заботу. Большая часть меня хочет прислониться к нему и поцеловать его в губы. Но я также знаю, что моя горгулья не позволит мне это сделать. Во всяком случае, пока. Что чертовски раздражает? Почему она позволила мне поцеловать его в тот первый раз, когда я только что вернулась, но затем делала так, чтобы я больше не подпускала его к себе? Это напрягает меня, и я могу себе представить, как это напрягает Джексона. Хотя он ничего и не говорит, и в конце концов я делаю то единственное, что могу сделать. Смотрю ему в глаза, надеясь, что по моим глазам он поймёт, как много значит для меня его забота. Пойдём, говорит он наконец, и его голос звучит сипло, чего прежде за ним не водилось. Он протягивает мне руку. Я беру её, И мы начинаем вместе спускаться по винтовой лестнице. Тебе известно, что дядя Фин хочет показать мне в библиотеке? спрашиваю я, когда мы спускаемся на нужный этаж. Нет. Он качает головой. Мэйси прислала мне отчаянное сообщение, в котором написала, что ты пропала, и мы, я, мои ребята, она и Фин, начали тебя искать. А потом они написали мне, что нашли тебя в этой башне. Больше я ничего не знаю. Ничего не понимаю, говорю я, когда мы входим в коридор, в который выходит дверь библиотеки, и по спине у меня начинают бегать мурашки. Я пришла в библиотеку, чтобы почитать о горгульях около полудня. Но я не помню, чтобы я что-то читала. Не помню вообще ничего после того, как села, чтобы начать работу. Сейчас 5 часов вечера, Грейс. Но я была в библиотеке «А Амка знает, когда я ушла?» «Можно предположить, что да, но точно я не знаю. Она позвонила твоему дяде и Мэйси, но не мне. То он у него недовольный. Похоже, по его мнению, его должны извещать обо всём, что имеет отношение ко мне. Что раздражает меня, ведь он мне не хозяин. Но тут я представляю себе, каково бы мне было, если бы что-то случилось с ним. Да, мне бы тоже хотелось, чтобы меня извещали». Он открывает передо мной дверь библиотеки. Мы заходим, и я вижу перед собой открытую стеклянную витрину. Похоже, что-то из того, что было выставлено в ней на лиловом бархате, исчезло. Ты хотел показать мне это? спрашиваю я моего дядю. Я не знаю, что тут произошло. Когда я была здесь, к этой витрине никто не подходил. Если бы кто-то попытался похитить что-то из-под стекла, когда я была тут, Я бы это заметила, как и амка. Ведь витрина стоит наискосок от меня и прямо перед столом библиотекаря. А что ты помнишь о том, что ты делала, когда была тут Грейс? Теперь вопросы мне задаёт уже амка, а мой дядя слушает и молчит. По правде говоря, немного. Я помню наш разговор и как я села за стол, чтобы начать работать, но это всё. А что, было что-то ещё? Ты не помнишь, как работала? Нет. Я помню, как приготовилась начать работу, но не помню, как открывала книгу или делала какие-то заметки. А что, я это делала? Я сделала очень подробные заметки. Амка берёт мой блокнот со своего стола и протягивает его мне. Я листаю его и вижу, что она права. Блокнот уже наполовину исписан сведениями о горгульях. которых я совершенно не помню, но которые мне очень хочется прочесть. Я сделала всё это за 5 часов? спрашиваю я, удивляясь подробности этих записей. Поскольку обыкновенно я записываю только основные моменты, а в остальном полагаюсь на память. Нынешняя ситуация само собой не в счёт. Вообще-то ты сделала всё это за полчаса? В час 30 я на несколько минут закрыла библиотеку. Чтобы сбегать в свой флигель за лекарством от вдруг напавшей на меня головной боли. Ты сказала, что у тебя всё хорошо, но когда я вернулась, тебя тут не было, а атам и моригана был украден. Примечание: магический ритуальный нож. Конец примечания. Меня пронзает ужас, потому что фрагменты начинают складываться в единую картину, и всё становится очевидным. Вы думаете, это сделала я? Думаете, это я украла этот самый ямашу рукой? Атама подсказывает Мэйси. Это обоюда острый ритуальный магический клинок. Этот атама принадлежит нашей семье уже несколько веков. Мне хочется возмутиться тем, что они подозревают меня. Но по правде говоря, у них есть на это право. Тем более, что я вообще не помню, что делала в то время, когда Амка ходила по своим делам. Мы вовсе не думаем, что ты украла его, уверяет меня дядя Фин, говоря подчёркнуто успокаивающим тоном. Но мы считаем, что внутри тебя происходит нечто такое, что заставляет тебя делать эти вещи, и мы хотим попытаться выяснить, что это, чтобы помочь тебе. А вы в этом уверены? спрашиваю я, и мой голос звучит выше и громче, чем я того хочу. Вы уверены, что это сделала я? И дело не в том, что я в них сомневаюсь, просто я не хочу им верить. На что вообще способна эта горгулья, живущая внутри меня? И почему она использует меня, чтобы творить эти ужасные вещи? Джексон обвивает рукой мою талию и, положив подбородок мне на плечо, шепчет: "Всё в порядке. У нас всё под контролем". Я рада, что он так думает, потому что у меня сейчас такое чувство, будто я полностью потеряла контроль. Поэтому мы и хотели, чтобы ты пришла сюда. Здесь мы можем ещё раз посмотреть кадры видеосъёмки на сей раз вместе и попытаться понять, что происходит на самом деле. Мой дядя заходит за стол библиотекаря. "Никто ни в чём не винит тебя, Грейс", говорит Мейси с ободряющей улыбкой. "Мы понимаем, что здесь что-то не так". У меня подгибаются колени, когда я слышу слова "кадры видеосъёмки". И вижу, как мрачно лицо моего дяди. Потому что раз они уже просмотрели эти кадры, значит им известно наверняка, что атамы украла я. Это как удар под дых. Я знаю, что это наивно, но похоже, до сих пор у меня ещё оставалась надежда. Надежда на то, что есть какое-то другое объяснение той крови на моей одежде. Надежда на то, что на Коула напала не я, а кто-то другой. А теперь ещё и надежда на то, что кто-то другой украл этот самый атама. Потому что если всё это сделала я, но ничего об этом не помню, то это так ужасно, что нет слов. Ужасно не только то, что я ничего не могу вспомнить, но и то, что в таком состоянии я совершенно не контролирую своих действий. Я могла бы даже убить кого-нибудь и ничего об этом не знать. Во мне нарастает паника. Дыхание становится поверхностным и частым. Я досчитываю до 10, потом до 20. Сердце моё бьётся так быстро, что начинает кружиться голова. Я не свожу глаз с дяди, который возится с компьютером на столе библиотекаря, затем поворачивает монитор ко мне. Всё в порядке, повторяет Джексон, хотя это далеко не так. Обещаю тебе, Грейс, мы во всём разберёмся. «Очень на это надеюсь», — отвечаю я, и мы все обращаем взгляды на монитор. Потому что как долго это может продолжаться, прежде чем я попаду в тюрьму? Или того хуже? У меня падает сердце, когда я вижу на мониторе себя, делающую вещи, которых не помню. Согласно времени, указанному внизу, я встала из-за стола, за которым читала и делала заметки, ровно в час тридцать. Подошла к камке и... и что-то ей сказала. Она кивнула со странным выражением на лице и через минуту встала. Но вместо того, чтобы выйти, как она сказала ранее, она подошла к стеклянной витрине, в которой хранились атамы и несколько других ценных магических предметов, находившихся, по словам дяди, под действием защитного заклятия. А в час тридцать семь она, как ни в чём не бывало, открыла витрину, после чего ушла и не вернулась. Что это было? спрашиваю я и смотрю то на Джексона, то на Амку, то на моего дядю. Я что, использовала какой-то вид магии, доступный только горгульям? Амка качает головой, и я вижу на мониторе, как беру атамы из витрины и вытаскивая из неё руку, рву руку моего блейзера. Я совершенно не помню, как отпирала эту витрину, говорит она. Хадсон Джексон произносит это тихо, его тон полон ярости и, возможно, страха. Это неприятно поражает меня, потому что такого с Джексоном не бывает почти никогда. «Что?» — удивляется мой дядя. «При чём тут Хадсон?» Он часто творил такое, когда мы с ним были детьми. Ему нужно поговорить с человеком напрямую, но он может убедить любого сделать что угодно — И для этого достаточно всего одного его голоса. Что творил что? спрашиваю я, чувствуя, как страх запускает в меня свои когти. Что творил Хадсон? Джексон наконец отрывает взгляд от видео на мониторе. Он использовал свой дар убеждения, чтобы склонять людей делать то, чего ему хочется.